Глава 17. Статус, распорядился я, оказавшись вставшим мне за последний месяц домом клетки из изумрудного пламени. Перед глазами загорелся знакомый перечень позиций. Уровень пятый, начальное осознание. Запас живы 47 452 единицы. Резерв маны 37 из 60 единиц. Разум – 12, память – 4, логика – 3, интуиция – 5. Тело – 19, сила – 4, ловкость – 6, выносливость – 9. Воля – 16, давление – 3, сопротивление – 11, медитация – 2. Техники – 6. Изумрудный берс, пиковый мастер, тело. Активировано, освоено 5 стоек из 20. Озарение феникса, начальное пробуждение, разум. Освоена одна стойка из одной. Эхо изнанки, среднее пробуждение, разум. Активировано, освоена одна стойка из двух. Стальной вепрь, продвинутое пробуждение. Тело, активировано, освоено три стойки из трех. Дыхание пепла. Пиковое пробуждение – воля. Активировано, освоено три стойки из четырех. Крыло – бабочки. Начальное осознание – воля. Активировано, освоено две стойки из пяти. Начал я, по сложившейся традиции, с призыва озарения Феникса. Это самая простенькая из техник начального уровня, Погружением в чертоги разума и повторной прокруткой там недавних событий помогало со стороны увидеть свои действия в бою, отметить сильные и слабые моменты и построить, с ученым даже такого поверхностного анализа, максимально сбалансированную и эффективную тренировку остальных техник. Кстати, именно озарение Феникса после первого затянувшегося на целый день многочасового рубилова с белесыми паразитами-спайками помогло потом вычленить незаметные в процессе боя моменты, возымевшие в конечном итоге судьбоносное значение на мою ссылку в изнанку, овернув ее из каторги в место обретения силы. При стороннем взгляде на тот бой, в моменты проявления паразитов вспышками изумрудного пламени, я подметил важную деталь. Скапливающийся вокруг моих ног спайки напрочь игнорили густо заляпанные грязью участки сапог, предпочитая для атаки относительно чистые места на моей обуви, где комки грязи отвалились. Вычленив эту особенность поведения врага, я сделал вывод, что паразиты попросту не замечали объекта атаки под толстым слоем привычной им среды обитания. И предположил, что если обмазаться жирной грязью изнанки с ног до головы, то я перестану вызывать гастрономический интерес у местной фауны. Зловонные обноски, в которые превратилась за предыдущий день моя некогда стильная одежда, вряд ли могли еще больше пострадать от воплощения следующим утром этой отчаянной задумки. Потому превратиться в чумазое чудище я не боялся. Но не без основания опасался, что под непрерывным проливным дождем Моя маскировка удержится недолго. Если же придется часто обновлять слой грязи на теле, у меня тупо не останется времени на геноцид паразитов и, соответственно, на приток жизненно необходимой живы. Возникшую дилемму помог разрешить совет психа, подсказавшего подыскать для закрепления маскировки специфическую технику. Благо, после недавнего скачка на второй уровень у меня как раз имелась такая возможность. Так, с его подачи в моем загашнике появилось эхо-изнанки. Эта техника, так же как озарение феникса, воздействовала на разум. Но уже не только мой, а и противника, позволяя вступать с ним в некое подобие ментального диалога. В итоге, при поддержке эхоизнанки изнанки моя маскировка грязью после выхода из хранилища имела успех, превзошедший все мои самые смелые ожидания. Налепленная на тело грязь временно превратила меня для окружающих паразитов в не вызывающую агрессии безобидную высокую кочку. И под прикрытием этого безобидного образа, использовав первую ступень эхоизнанки, изнанки, я постарался внушить невидимым белесым ублюдкам, воздействуя на коллективный разум всего сообщества примитивных паразитов, что я ни разу не вкусный голем из грязи, и не стоит даже пытаться когда-либо ужалить меня. Внушение сработало. Да еще как! Спайки больше никогда не предпринимали попыток напасть на меня. Даже когда дождь через какое-то время полностью смыл с меня грязевую маскировку, даже когда, решив испытать освоенную ночью вторую стойку изумрудного берса наносящую топором горизонтальные секущие удары по низу на манер косы, я, по сути, возобновил геноцид белесых червя-колобков. Эти очарованные эхом изнанки паразиты не проявляли в мой адрес и намека на агрессию. Но еще более потрясающий эффект от применения первой ступени эхоизнанки изнанки я осознал чуть позже, когда живо, начисляемое мне за убийство Спайк, стала отправляться в мой запас вдруг в полном объеме, без вычета на погашение назначенной главой рода Виры. Внизу также исчез незаполненный и на четверть счетчик исполнения долга. Видимо, признание меня за своего паразитами изнанки в моменте было воспринято системой, как пожирание моего тела спайками. И как составшего частью изнанки трупака с меня слетел кабальный долг главе рода. Так, совершенно случайно, помимо прочного союза со спайками, эхо изнанки избавило меня от сдерживающего развития ерма в виде виры. Увы, это открывающие шикарные перспективы с тварями изнанки, видов которых, к слову, здесь обреталась немерено, техника имела Ахиллесова пяту, в виде всего двух доступных к применению стоек. Проще говоря, стать в доску своим с помощью эха изнанки я мог лишь с двумя видами тварей изнанки. И использовав первую стойку на никчемных, по сути, спайках, вторую по понятным причинам разбазаривать я не спешил. Благо, получив безопасный плацдарм на территории червя-колобков, я мог спокойно там тренироваться, оттачивая применение боевых стойк изумрудного берса. Как на самих спайках, так и на соседствующих с ними колониях паразитов, в локации которых я регулярно совершал карательные набеги с безопасной территории. Кстати, по достижении мною пяти единиц в сопротивлении, которые, к слову, появились у меня уже на третий день пребывания наизнанке, я смог, наконец, различать примитивных паразитов в грязи без зеленых всполохов стоек изумрудного берса. что, разумеется, тут же существенно сказалось на эффективности истребления мелких гадов и, соответственно, на изрядном увеличении притока живые за них. Дальнейший рост показателя сопротивления через пару дней до шестерки позволил мне свободно наблюдать и твари изнанки более высокого уровня развития, ореолы обитания которых располагались дальше за пределами начальных локаций примитивных паразитов. Но первая попытка охоты на этих похожих на шипастых черепах созданий едва не закончилась для меня фатально. Весь израненный я сбежал зализывать раны обратно к миролюбивым спайкам. Схватка с черепахами показала, что помимо атакующих стойк изумрудного берса, для победы над врагами серьезней примитивных паразитов мне необходима еще и хоть какая-то защитная техника. В ту же ночь, словно на заказ, я получил от системы предложение об активации третьего уровня. Благо, тысячи единиц живы для его активации за предыдущие дни скоплена уже была у меня в запасе сторицей. По совету психа, момент апгрейда в этот раз я пережидал в хранилище. И благодаря ускоренному притоку там к организму живы, все прошло на диво гладко. Я отделался всего-то терпимой ломотой в висках. и легким головокружением. Освоенная на третьем уровне развития техника стальной вепрь снабдила меня нужным набором щитов-стоек, эффективность которых напрямую зависела от значения моего параметра силы. Первая, самая простая, базовая стойка ограничивалась лишь защитой ног и рук, формируя вокруг конечностей нечто наподобие подвижных воздушных пластин. Вторая стойка защищала остальное тело, формируя вокруг головы и туловища еще несколько подвижных пластин побольше. И, наконец, самая сильная третья стойка, она формировала один большой метровый щит-экран, парящий в воздухе примерно на расстоянии в полметра... метра от моей фигуры, который стремлялся навстречу атакующему противнику и, замедляя как натуральный щит его продвижение. давал несколько мгновений мне на ответную контратаку. Как, собственно, и случилось в последней схватке с вожаком гончих, Когда могучая тварь, завязнув когтями в стрельнувшем на перехват щите третьей стойке, тянулась к барьеру массивной башкой. Чтобы я массой пробить воздушную пробку, эта секундная заминка атаки позволила мне применить против монстра четвертую стойку изумрудного берса и нанести по открытой бочине вожака стремительную, как барабанная дробь, серию крушащих ребра боковых ударов топором. После обретения и освоения ступеней стального вепря, охота на территории шипастых черепах стала для меня безобидной прогулкой. А чего, спросите, зашило в заднице меня толкало в дальние рейды на территорию более развитых опасных тварей изнанки? И почему мне не сиделось на хлебных локациях относительно безопасных паразитов? Ответ прост: быстро скудеющий по мере моего развития приток живы от слабых противников. Ведь даже находясь на том же втором уровне развития, но получив за три дня существенный рост параметров в разуме теле и воле, приток живы за убийство паразитов за эти три дня у меня просел примерно в четыре раза по сравнению с первым днем охоты. При переходе же на третий уровень охота на примитивных паразитов и вовсе потеряла для меня смысл, ввиду отрицательного притока ресурсов. Проще говоря, живы на поддержание организма и на выработку маны для применения техник, у меня стало уходить больше, чем ее поступало в запас от системных премий за убийство паразитов. Успешная охота на третьем уровне за относительно развитыми тварями изнанки позволила за следующую неделю мне скопить достаточный запас живы для дальнейшего роста. По примеру предыдущего удачного опыта, системное предложение об активации четвертой ступени развития я принял в хранилище. И перенес апгрейд там даже легче, чем предыдущий. На четвертом уровне, помимо освоения очередной четвертой стойки изумрудного берса, я освоил иллюзорную технику дыхания пепла. Необходимость в таком дополнении возникла из-за перехода на новые, более развитые объекты охоты. хитрый и шустрый твари, с которыми теперь приходилось ежедневно иметь мне дело, не желали, как примитивные собратья, поодиночке бросаться на пришлого чужака и, увязнув в его защите, покорно встречать судьбу злодейку под ударами тяжелого топора. Биться же одновременно с целой стаей изворотливых противников для меня чревато было большими неприятностями. Наведенное же стойками дыхание пепла иллюзия позволяло до поры до времени, не привлекая внимания, таиться на территории врага и, подкрадываясь к тварям поодиночке, разить их внезапными ударами из засады. Однако, для эффективной работы с иллюзорной техникой, как несложно догадаться, игроку необходимо было развивать параметр «давление», который до этого за ненадобностью у меня пребывал на базовой «единице». из-за чего поначалу я мог использовать лишь самую примитивную первую стойку дыхания пепла. И за следующей неделе мне пришлось пролить немало кровавого пота на болезненных тренировках, чтобы разогнать давление до тройки и освоить еще две более эффективные стойки. Самую же завершенную иллюзию дыхания пепла, четвертую стойку, я не смог еще освоить до сих пор. Помимо развитого давления отвечающего за качество иллюзии. Продолжительность действия любой техники, а уж такой специфической, как дыхание пепла, в первую очередь, напрямую зависела от резерва маны игрока, который рассчитывался по простой формуле. Сумма значений показателей памяти и медитации, умноженная на 10. В текущем моменте для меня это выглядело следующим образом. 4 плюс 2 умножить на 10 будет 60. Восстанавливался резерв за счет Живы, но естественным образом это происходило довольно долго, примерно 10 единиц маны на одну минуту. Что в условиях напряженного боя с применением массы энергозатратных атакующих, защитных, иллюзорных и прочих стоек могло очень быстро привести к обнулению резерва маны. Передо мной вышеозначенная проблема после освоения дыхания пепла и активного применения его энергозатратных стоек на практике, что называется, встало в полный рост. Потому следующей моей техникой после активации пятого уровня развития копить 100 тысяч единиц живы на которой, здесь, к слову, мне пришлось всего две с половиной недели, и потом еще четыре дня ждать от системы предложения на апгрейд, стало крыло бабочки. Техника заточения на расширение и ускоренное заполнение резерва маны. Эффективность крыла бабочки, как несложно догадаться, напрямую зависела от развития показателя медитации. Соответственно, тренировка и частое использование данной техники развивали у игрока медитацию, увеличение которой напрямую влияло на размер резерва маны. Мне медитацию так же, как и давление, пришлось развивать от базовой единицы. Соответственно, Поначалу доступной для применения мне оказалась лишь первая стойка крыла бабочки, вдвое ускоряющая процесс восстановления маны в резерве. Тренировками и практикой удалось на данный момент развить медитацию до двойки, что позволило освоить вторую стойку крыла бабочки, уже вчетверо ускоряющую восстановление маны в резерве. Как несложно догадаться, по достижению пятерки в медитации я свою пятую ступень техники, что приведет к десятикратному ускорению воспроизводства маны в резерве. Но и самым главным сюрпризом на пятом уровне для меня стала, разумеется, пятая стойка изумрудного берса, позволившая мне освоить бросок топора, обогатив тем самым мой арсенал стоек, наконец-то, и дистанционной атакой. «Денис, хорош уже сочковать!» выдернула меня из навеянного озарением феникса, потока воспоминаний, голос психа. «Стальной вепрь сам себе не отработает! Живо на арену!» Даже не пытаясь тратить нервы на бестолковый спор с наставником, я покорно закрыл глаза, вызывая в памяти нужный образ, и когда их снова открыл, обнаружил себя сидящим на изумрудном песке.